глава 7 Тишь да гладь как известно, я в свое время учился в институте кинематографии. Зачем я это делал? Аллах ведает поступить туда было легко, но и у мамы была мечта такая. На самом деле толк от этой учебы был чуть. К тому же преподавание строилось в основном на шедеврах украинского кино, каковых, если честно, из десяток не набралось бы. Поэтому нам иногда показывали иностранные фильмы, например, русские. Один из них я запомнил, хотя пришел на просмотр изрядно пьяным после какой-то вечеринки. Собственно, я и ходил-то в основном на те занятия, где показывали фильмы, и то не всегда. Вот, и в этот раз я пялился в экран, где шла старинная картина русского режиссера по фамилии, если не ошибаюсь, Твардовский а называлось кино «Сталкер». Это я четко запомнил. Оно мне не понравилось. Снято как-то блекло, герои истерично мечутся, хотя, по сути, ничего особенного вокруг не происходит. Однако потом в «Зоне» я очень часто вспоминал этого Твардовского и его «Сталкера». Сам «Сталкер», ну, то есть герой фильма, который вел не пойми куда еще двоих, писатель и, кажется, ученого, мне тоже не нравился. Такие мужики на самом деле у нас были, но они не выживали. Уж слишком дерганные. Не зона сожрет, так свои шлепнут, если осерчают. Но не в сталкере и дело, а в зоне. Зона там, в кино, была тихая и в чем-то красивая. Мне запомнились танки, сплошь заросшие ползучей травой. Кстати, парочку таких я и здесь видел, недалеко от милитаря. Есть лужок, и на этом лужке они стоят. Два танка и бронетранспортер. Да их толком и не видать, холмики зеленые. А тишина и красота у Твардовского мне вспомнилась сейчас, когда мы топали по бетонке, осторожно оглядываясь вокруг и цокая подковами на ботинках. Бетонка была практически пустой. Практически, потому что сквозь трещины в некоторых местах проросли кустики травы, сорняки, даже небольшие деревца. Пахло цветами, нектаром. На обочине стоял бульдозер некогда синего цвета, а теперь ржаво-облезлый. Дверца кабины была открыта, внутри, на разодранном сидении, лежали пустые консервные банки и бутылки из-под водки. Видимо, кто-то в кабине ночевал или пережидал непогоду, а заодно и трапезничал. Аспирин предложил было порыться в бульдозере на предмет чего-нибудь тоничка, но я отнесся к этому скептически. Уж больно открыто торчал на дороге бульдозер, да и убежищем для прохожего сталкера он становился явно не раз. Профессор встрял, вспомнил какое-то похищенное письмо и рассказал по этому поводу, написанный писателем по фамилии то ли Лимпампо, то ли как-то так. Я тут же забыл. Фишка рассказа была в том, что если чего-то хочешь спрятать, положи на видное место. ага, дурень этот Лимпампо. Будет еще учить сталкера как хабар прятать. Аспирин, тем не менее, вдохновился классикой, приотстал и порылся в кабине. Но, как и следовало ожидать, ничего не нашел. Догнал, отдуваясь, и что-то бормоча под нос. «Как много в зоне брошенной строительной военной техники!» Задумчиво произнес профессор, топая рядом со мной. «Это вы еще не видели свалок, которые с первого взрыва остались. Там эта техника как на параде. И вертолеты, и экскаваторы. Хотя вы правы. Тут везде или танк, или трактор, или самосвал». «Бросали, радиоактивное ведь все!» «Кое-что и вывезли под шумок, потом продали, говорят!» «Но ведь можно, наверное, что-то и сейчас починить!» «В смысле? Чтоб потом по зоне ездить, а не на своих двоих?» «Легко!» «Кое-что и чинить не придется!» «В зоне энергетика, ого-го!» «Садись в машину, заводи и езжай!» «Только знаете, профессор, по зоне не ездят, над ней не летают!» «Вернее, попробовать никому не запрещается!» Вот только что из этого получится. А как же военные вертолеты? Военные не дураки. Они летают редко, но метко. И, как правило, по четким наработанным маршрутам. Плюс недалеко. Как гордая птица-ежик. Хотя и военные гробятся, куда ж без этого. Да, есть мастера, которые на джипах здесь гоняют, но тоже в конкретных местах по конкретным дорогам и, что важно, на довольно короткие расстояния. Из машины не все аномалии углядишь А ведь автомобиль это к тому же ловушка Коробка железная С и будешь там сидеть и подыхать Как килька Даже танк? А что танк, чувак? Включился в беседу Аспирин Танк, та же железяка, только на гусеницах Хороший трамплин этот танк За вон тот бугор закинет Нет, я лучше пешком Соболь шел впереди молча хотя разговор слышал и был занят. пенал пустую консервную банку. Банка катилась впереди, подскакивая на трещинах и неровностях. Казалось, что сталкер шалит от скуки, но на самом деле Соболь страховался и провешивал дорогу. Банка чуть что среагирует на невидимую аномалию не хуже привычного болта. Банка подпрыгивала и еле слышно дребезжала, шлепая полуоткрывшейся этикеткой с надписью «Завтрак туриста». Стоп! Еле слышно. Пустая жестянка катится по неровному бетону, еле слышно. Стоять! Заорал я. Соболь остановился, как вкопанный. Профессор по инерции сделал несколько шагов и врезался ему в спину. Сзади замерли аспирин и пауль, который тут же сорвал с плеча автомат и принялся озираться, водя стволом по сторонам. Что случилось? Спросил профессор. Голос Петркова до да Барголовина прошелестел, словно он разговаривал со мной по телефону откуда-то очень издалека. «Соболь!» — крикнул я. Соболь осторожно обернулся. «Непорядок!» — сказал он. Соболя я тоже еле слышал. Звук съедался, хотя вокруг ничего не предвещало беды. Та же бетонка, те же редкие кустики вдоль обочины, покосившийся дорожный знак, на котором уже не понять, что изображено. «Мелкими шагами назад!» – скомандовал я. Отряд двинулся обратно, причем Соболь шел спиной, громко отчитывая цифры от нуля и далее. Метров десять из двух вернулся. Я внимательно прислушался. «Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать», – бубнил Соболь. «Нормально», – сказал я. Мы перевели дух. «Что это было?» спросил профессор, вытирая с лица обильно выступивший пот. «Хрен его знает! Везет нам, ничего не скажешь. Только можно сказать, вышли, а уже одного человека потеряли и видели две совершенно непонятные вещи». И я тоже вытер пот, который затекал в глаза и сильно их щипал. «Соболь, что ж ты, гадина, не среагировал? Впереди ведь шел!» и «Я за банкой следил, за движением, а слушать не слушал», развел руками Соболь тоже мог подумать, что тут такая фигня живет. Раньше ведь не было. Я тут месяца два назад пробегал». «Прямо-таки пробегал», — сомнился Пауль. «Гонишь». «А то, сам ведь знаешь, бетонка чистая считается». «Считалось», — сказал я, качая головой. «Теперь уже вряд ли». «Так там, может, ничего страшного и нету, а, чувак?» — встрял аспирин. «Ну, глохнет малость. Чего страшного-то? Ничего страшного». Ты у профессора, смотрю, нахватался любви к естествознанию. Иди, проверь. Мы отсюда посмотрим. А ты вернешься и расскажешь, чего и почему там глохнет, если вернешься. И я в посмотрел на аспирина. И остальные тоже посмотрели. Аспирин вздохнул и сдался. Не, чувак, не пойду. Чего я там не видел? Идем лучше туда вон, через лесочек. Крюк небольшой, зато спокойнее. «То-то!» – буркнул я и пошел вперед, спустившись с бетонки в небольшую канавку. поможет может, все-таки через агропром надо было идти?» – спросил Пауль. «Нет», – отрезал я. «Не надо светиться. На агропроме сейчас только официально никого нет. А на самом деле? Не надо туда лезть. Идем скрытно и в то же время по более-менее знакомым местам». «Как скажешь», – пожал плечами Пауль. Лесочек оказался напичкан жадинками, которые я успешно чуял и обходил, остальные чапали за мной след в след. Профессор пытался выведать у меня каким образом и почему я их чувствую. Я объяснить не смог, потому что не знал сам. Чувствую и все. Я поймал себя на мысли, что даже не высматриваю артефакты. Тоже и остальные. Аспирин едва не пнул медузу, лежавшую совсем уж под ногами ну и правильно, тащить ее взад-вперед с учетом хорошей оплаты основного задания всякая мелочь средней стоимости не привлекала. Если уж что-то совсем редкое. Хотя за совсем редким идти надо в соответствующие места. А мы движемся с конкретной целью и разве что на обратной дороге что-нибудь подберем. Вообще, я не очень уважал артефакты. То есть приносить – приносил, продавать – продавал но использовать их на себе, как делают многие братья-сталкеры, брезговал. Но прицеплю я на себя ночную звезду, или две, было у меня и две. Захотят меня подстрелить, обломаются чуток. А где вероятность, что я не сдохну над усиленной артефактом радиации? А где гарантия, что я не сдохну через год от чего-то такого, о чем даже не знаю, и что вливается в меня через эту странную звезду? Нет, увольте. Таскать на себе разную хрень... Это не по мне. Пристрелят, так это хоть чисто по-человечески. Лесочек, примыкавший к горелому собрату, мы и прошли спокойно. Всевдоплоть куда-то испарилась или просто хорошо от нас спряталась. И аспирин традиционно предложил пожрать, радуясь тишине и покою. Но я предложение пресек в корне, потому что аспирин и сам-то, видать, есть не хотел. К тому же мы не на пикнике, что и подтвердил Соболь медленно снявшись с плеча Зауэр. «На десять часов кровосос», — спокойно сказал он. «Я его тоже увидел. Небольшая тварь шла через полянку метрах в трёхстах от нас, чуть крадучись и не обращая на отряд ровно никакого внимания. Положить с такого расстояния его теоретически возможно, но трудно даже из Соболевого слонобоя». «Это и есть кровосос?» — изумился профессор, едва не подпрыгивая на месте. Я прихлопнул его по плечу, успокоив. «Куда его черт несет?» – тихо спросил Аспирин. «Не знаю. Грибы собирает, может». «Соболь, не стреляй!» «Да я и не стреляю!» – сказал тот. «Больной он, что ли? Вялый какой-то?» Неожиданно кровосос изменил направление и стал приближаться к нам, увеличивая скорость. Соболь выждал немного и дал из двух стволов. Кровососа развернуло и подбросило, после чего он покатился по траве. «Готов, сука!» – сказал Соболь. Осторожно подойдя, он добил его выстрелом в упор или просто сделал контрольку на всякий случай, потому что даже такой мелкий кровосос весьма живуч. Потом склонился и стал рассматривать. «Чего там, чувак?» – позвал Аспирин. «Кровососа не видел, что ли?» «Тут интересно!» — крикнул Соболь в ответ. Мы подошли поближе. Соболь ткнул в башку кровососа, щупальца, на который еще шевелились стволом ружья. Я присмотрелся. В самом деле на морде, чуть выше щупалец, сидел какой-то нарост, морщинистый, зеленоватый, размером с яблоко. — Он, он смотрит! — прошептал у меня за спиной Петраков Доброголовин действительно на рост моргал небольшим круглым глазиком с желтой радужкой и неприятным крестообразным зрачком паразит какой-то надо полагать бормотал профессор потому и кровосос такой замороченный ковылял заключил аспирин с видом знатока это падла на него стало быть прицепилась и командовалло мелкий контролер раньше я такого не видел признался соболь Все закивали, никто не видел, и я тоже не видел. Контролер — это другое. Контролеру не надо тебя за морду хватать, чтобы в мозги просочиться. А здесь натуральный паразит. Интересно, как он... «Назад!» — заорал я. Все ломанулись на несколько шагов от поверженного кровососа. Все-таки рефлексы работают. Потом только стали озираться. «А если она цепится и прыгнет?» — пояснил я. «То-то!» Кровосос не сам же себе ее нагрызло, нацепил. Аспирин покачал головой, вынул пистолет и, прицелившись, выстрелил прямо в нарост. — Теперь не прыгнет, — мрачно сказал он. В самом деле, пуля из беретты разнесла уродца почти до неузнаваемости. Съехавший на сторону глазик остекленел, а изнутри вылезли розовые пленки. Покрытый пенющейся жидкостью бурого цвета Которая испарялась буквально на глазах Профессор аж подвизгивал «Нужно было ее в контейнер!» Начал было он Но и остановил Светоча науки «Мы не знаем, что это такое и что оно умеет Вы слышали? Все присутствующие видят это существо в первый раз Вероятно, новая мутация!» «Вероятно!» «И опасная!» Это уже несомненно. Не знаю, везде они теперь в зоне водятся или только в данном конкретном лесочке. Но не лишь не будет поглядывать вокруг. К примеру, с дерева сиганет, не дай бог». «Увидишь его», – заворчал Пауль. «Он гад маленький и незаметный». «Цепляется-то за открытые участки тела», – заметил Соболь. «Надо бы прикрыться по возможности. Куртку не прокусит». Следующую часть пути до маленькой базы ГСМ, принадлежавшей в мирные времена не весь кому, мы двигались с опаской. Потому что новый мутант – это всегда большие неприятности. К тому же мы видели только финал, можно сказать. А как он передвигается? Как вцепляется? Может он летает? Твою мать, не люблю я такие вопросы. Очень не люблю». Я даже соскучился по родной привычной псевдоплоте с ее лингвистическими упражнениями и искренне обрадовался, когда за пригорком крикнула «Котыбр!». Судя по улыбкам, все разделяли мои чувства. А уж когда показался знакомый забор из серых железобетонных плит, причем как раз начало темнеть, аспирин плодоядно захихекал и сказал, потирая руки «Тут-то славно мы с вами пожрем и заночуем, чуваки!» Но вначале мы грамотно просочились на территорию горючей смазочной базы. Там было пусто, то есть ни брата сталкера, ни мутантов. Вдоль забора по-прежнему стоял ряд небольших цистерн на кирпичных фундаментах. С виду цистерны были целые, только одна прошит автоматной очередью. Я никогда не интересовался, что у них внутри. Тут как с танком закрыт люк и черт с ним. Пусть там даже тайник чей-то полный хабара. Посредине огороженного забором двора стоял небольшой домик из все тех же железобетонных конструкций с выбитыми сто лет назад окнами, но вполне пригодной для ночлега. Мусора, правда, там накопилось прилично. Пустые консервные банки, битые бутылки, обертки от индивидуальных пакетов и сухпайка, чьи-то обглоданные кости, на человече они похожи, ржавый автоматный рожок, окурки, рваный ботинок. Какая-то сволочь даже нагадила в углу на гравийный пол. Слава богу, дерьмо уже мумифицировалось и не воняло. Выбирать, короче, не пришлось. Рассудив, что сейчас моя очередь патрулировать окрестности, я поручил Аспирину приготовить ужин. Чем он радостно и занялся. Умаившийся и нахватавшийся впечатлений профессор сидел на стопке кирпичей и массировал икры. Хато, это ему не трусой погаривать дорожки в городском парке. А по пересеченной местности в полной... Ну, не в полной. На нем-то не так, как на нас навешано, но в какой-никакой выкладке. Я еще раз взглянул на эту идиллию, проверил автомат и вышел наружу. ПДА молчал. Стемнело еще больше. В зоне со светом и тьмой вообще происходят довольно интересные вещи. Вот мутобор божился и клялся, что один раз он шарился в районе элеватора, заночевал там, а ночи так и не наступило. Я такого не видел, врать не стану, но вот темнеет тут иногда определенно совсем не так, как за периметром, как будто лампочку выключили. Сейчас, впрочем, сумерки были как сумерки, вполне адекватные. И я неторопливо прошелся между цистернами, оглянулся на окна домика, в которых трепетали всполохи разведенного костерка. Тихо, уютно. Где-то гадом буду даже запела вечерняя птица. А ведь я, кроме ворон, тут птицы не видел. Или не птица. Может, это наш сегодняшний новый знакомец, погонщик кровососов, так распевает. Кстати, вот и имя. Погонщик. Если никто до меня другое не зарезервирует. в виду в обиход. Разумеется, коли он тут не один такой был. С такими мыслями я поправил автомат и расстегнул ширинку, чтобы знатно окропить фундамент ближней цистерны. И хорошо, что не расстегнул, иначе намочил бы портки, потому что прямо у меня над головой глухо каркнуло. А банамат!